Глава семнадцатая. А потом повернулся с такой хитро-лукавой и физиономией, что Кай не выдержал, осведомился. «Ты часом не наг?» Тот уставился на него, а все вокруг заржали. Потом Раш и сам рассмеялся. Откинулся на спинку и выдал со смаком. «Я и Даг были бессменными телохранителями Маши Умрановой вместе с четверкой хвостатых». И потом столько пришлось по учебе общаться, что иногда сам проверяю, не отросли у меня хвост случайно. И снова показал на стеклянный цилиндр, у которого сбоку была лесенка, заканчивавшаяся небольшой площадкой. Это, брат, сумасшедшая ванна. Кай непроизвольно хмыкнул. Что за ванна? О, ты не знаешь. Раш расположился поудобнее и начал. Эта мода пошла с нашего прекрасного принца. «Там серная кислота! Он один раз в такой цистерне с серной кислотой проторчал больше двух недель!» Кай скептически наморщился. Оглянулся на Шараса, который со своей ведьмой стоял у сетчатой границы вип-зоны, собираясь на танцпол и сказал. «Хорошая шутка». «А вот и нет!» Подался вперед Раш широко развел руки и с гордостью сообщил. Асурум, не страшна кислота! У нас регенерация! Но неприятно малость, это да!» Хм, круто. А здесь зачем поставили?» – кивнул Кай. Асур воодушевился. «Это для проштрафившихся. Кто нарушит правила? Добро пожаловать!» Все это время дракон краем глаза следил за Лизой. Заметил у нее в руке коктейль, но пока она сидела с сестрами, это было некритично. И дракон стал приглядываться к цилиндру с кислотой. Это тоже было своего рода вызов, но тут Раш тронул его за локоть. «Смотри, смотри!» На танцпол вышел шара с женой. Кай уже хотел отвернуться, но тут асурский принц поднял вверх руку, и музыка сменилась. Теперь звучала диковатая ритмичная мелодия, от которой у дракона неожиданно завибрировало что-то в груди. А танец начался. Кай смотрел не отрываясь. А они удивительно слаженно двигались, сходились и расходились, касаясь друг друга плечами, при этом ни разу не расцепили рук и под самый конец Шрас выпустил огромные полупрозрачные изумрудные крылья, приподнимая их над танцполом. Общий вздох, потом раздались восторженные выкрики и свист, а Раш вдруг хохотнул. О, Хо, ты глянь!» Двое крепких парней вели под руки вдрызг пьяного асура. Довели до стеклянного цилиндра, втащили вверх по лесенке и сбросили прямо в кислоту. Он там завис, окруженный зеленоватой дымкой, и, кажется, уснул. «Забавно», — хмыкнул Кай. «А можно посмотреть поближе?» «Конечно, брат!» Асур тут же встал с места. «Пошли!» Все это время Лиза искоса следила за драконом и злилась. Что он вытворял вообще? Ее раздражало абсолютно все. А то, что даже не соизволил подойти, просто бесило. Вот и сейчас, вместо того, чтобы наконец подойти, он решил попробовать сумасшедшую ванну. Ну и черт с ним. К ней как раз подошли два асура, один из них пригласил ее на танцпол. «Почему нет?» – пожала плечами Лиза и согласилась танцевать с ним. Ныряние в серную кислоту произвело впечатление на дракона. Честно говоря, дракон никогда ни с чем таким не сталкивался. Да, он застрял в грани между мирья, которая пыталась переварить его, но такое. Он охотился во многих мирах, а вот принимать сумасшедшую ванну не приходилось. Ему было интересно посмотреть поближе и, может быть, даже попробовать. Но Кайни на минуту не упускал из виду вип-зону, где сидела Лиза с сестрами. Столик девушек был в центре и вроде бы надежно прикрыт с обеих сторон. Молодые нагер расположились в мужской компании слева, а Джамал Умранов и Асгар Акрио, которые тут были с женами, занимали уютную зону справа и перекрывали с этой стороны подход. Светлое платье Лизы напрягало. Слишком заметно. Кай проследил не один взгляд, направленный в ее сторону. Но вроде там все было спокойно. Он еще раз незаметно взглянул туда, а потом направился с хозяином клуба к стеклянному цилиндру. Там уснувший было пьяный Асур как раз решил пробудиться и пытался подняться на ноги. Уже пятый раз. А вокруг собралась толпа и откровенно потешалась над ним. Его подбадривали криками. «Давай, давай, рыбка!» Заключались паре. с какой попытки он выберется рядом у края грубого металлического ограждения стоял шара с женой смотрел на асу раскрестив руки увидев что кай подошел усмехнулся никогда бы не подумал что это войдет в моду хохотнул хозяин клуба твои похождения стали легендой я на них делаю деньги а ты еще устрой конкурс кто дольше не будет менять носки фу раш скривил нос Ну вообще «Мысль?» Дракон слушал этот трёп, потом спросил. «Как он выберется?» «Может, через верх, а может, как я в свое время, разбив стекло. Но эта дрянь же хлынет в зал». «Дальше этой сетки не хлынет. Мы умеем четко разделять пространство», — хохотнул Раш. «Не волнуйся, твои хвостаты не пострадают». А Кай оглянулся туда, где за столиком сидела Лиза. И тут он увидел, как она с каким-то асуром подходит к огороженному высокометаллической сетке танцполу. В ту же секунду он развернулся и пошел туда. Когда Лиза приняла приглашение на танец, Руслан тихо вырыгался сквозь зубы. А стоило увидеть, что дракон весь напрягся и двинул прямиком к танцполу, молодых нагов тут же с их мест как ветром сдуло. — Ох, ё! — протянул Михидар. Пошли быстро, иначе он все тут разнесет! Алиана, Рада и Зарина подтянулись тоже. Теперь у входа на танцпол собрались почти все, только тасю не было видно. Они с Барри, как только пришли, так сразу забрались на верхний ярус. Валид теперь вертел головой, искал взглядом сестру. Потому что запахло жареным. Как только он подошел, Лиза сразу отвернулась. Но дракон не смотрел на нее. Он смотрел на Асура. «Отойди от нее», — проговорил тихо. «А то что будет?» Презрительно хмыкнул чернявый парень в куртке с заклепками. «Будешь иметь дело со мной!» Рыкнул дракон, чувствуя, что наступает предел, за которым сдерживаться уже невозможно. И все же он удержал обращение, остался в человеческой форме. А в следующий миг они уже сцепились. Асур напал первым, ударил силой и магией, но проиграл быстро. «Убрался от нее!» Бросил ему Кай. А сам встал перед Лизой и протянул ей руку. Я прошу танец. Весь зал затих, даже музыка смолкла. Дракон только что, сам того не зная, сделал предложение по обычаю асуров. Оба замерли, глядя друг на друга из-под лобья. о <звык> Восторженно протянула Зарина. Вдруг резко повела ладонями, преобразуя пространство, и парочка станцпола исчезла. А она ахнула. «Упс! Я даже не знаю, как у меня так вышло!» Что потом было...